Разве Мария не полюбила старикам Азепу? Я помню, я читала, что Лозон, этот очаровательный маркиз двора Людовика, я забыла, которого уже в преклонных летах уже старик поведил в сердце одной из первейших придворных красавиц. И кто сказал вам, что вы старик? Кто научил вас этому? Разве люди, как вы, стареются? Вы с таким богатством чувств.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 Фильетоны? Ну да, ну да, это в газетах бормочет князь, в половину не понимая болтовню Марии Александровны Рскисаевой всё более и более, ну, дитя мою. Если вы не устали, повторите ещё раз тот романс, который вы сейчас пели. Ах, князь, но у неё есть и другие романсы, ещё лучше. Помните, князь, лермендель.